Федор Водович и Иван Водович. Жил-был царь, вольной человек. У этого царя была жена, да были и слуги рабочие. Эта царица сделалась беременна. Царь говорит, «Если ты родишь сына, то попустим на свет, а дочерь родишь на свет не попустим». После этого царица родила дочери. И удумали, куда ж эту дочерь девать. Царск словно назад не вращается. и спостроили ей темницу. Дали ей водиться няньку. Скоро скажется, долго деется. Водилась нянька лет до семнадцати, до восемнадцать. А тогда, говорит царевна девица, Что ж ты, моя нянька, покажи мне, какой есть свет на свете. Показать бы я могу, да не смею, потому батюшка царю знает, соймет наши головы с тобой, только я тебе показать могу в потай. Созвала нянька к себе две девиц, отдала девицам, ведите под руки по царскому двору, в котором двору царь в летнюю пору прогуливается. Взяли ее и повели по царскому двору прогуливаться, прохаживаться. И был у царя в этом дворе, векпан колодец. В этом колодце плавала чарочка золота, — увидала царевна. — Это что, девицы? — Тот твоего батюшки колодец. — А что плавают в колодце? — А плават твоего батюшки чара золота. Он когда прогуливаться... Воды почерпнет и воды попьет. Тогда девица почерпнула воды и выпила. Пошла дальше по двору прохаживаться. Увидала она, стоит кровать тесова. На кровать перина пухова и подушка шелкова. И спрашивает, — Это что, девицы? — То твоего батюшки кровать тесова. Он в летнюю пору прогуливает и на эту кровать отдыхат и почеват. Нельзя ли отдохнуть на ней. Девица легла и отдыхать на кровать. Тогда немножко полежала, стала с кровати. Опять ее повели кругом по царскому двору. Довели до голодца, опять захотела чару выпить. Почерпнула, чару выпила и опять пошла. Довели опять до той кровати, опять легла почевать и отдыхать. Немножко почевала. Стала с кровать. Девиц эти взяли и повели царевну в темницу, отдают бабушке няньке. И стала эта девица беременна. Тогда скоро скажется, долг деется. Родила она двух сыновей. Собирали попов и нарекали имя Иван Водович и Федор Водович эти ребятки растут не по дням а по часам и выросли они лет до семи до восьми и стали просить у матушки благословенница сходить по чист в поле погулять дает матушка им благословенница подите детки в чист поле гуляйте а только своему дедушке в глаза не попадайте ходили день до вечера На темную ночь приходят к матушке родимой. Проспали они ночку. Поутру рано встают, на себя цветно платье надевают и опять отправляются в чист поле гулять. Гуляли день до вечера. Наступает темную ночь, приходит к матушке родимой ночевать. Мать напоила, накормила и спать повалила. Поутру встают... Цветноплатен девают и прось тумашки благословенец, Съездить по чистому полю, На добрых конях гулять. Дает поезжать, да только дедушке на глаза не попадать. Вышли робятки вон на улицу, Пошли на конюшин двор выбирать себе коней по разуму. Выбрали коней, обседлали, обуздали и отправились в чист поле. Ехали-ехали. Лежит сер горюч камень на расстанях. На камню надпись подписана, и подрись подрезана. По одной дороге ехать с красными девушками гулять, по другой дороге ехать живому не быть. А туляни два брата разъехались, распарились. Иван Водович поехал с красными девушками гулять, а Федор Водович поехал ⁇ Дека живому-нибудь ⁇ Растание! Расстанье, розверти перекресток дорог. Сказка пойдет нынь за Федором Водовичем. Ехал, ехал Федор Водович, доехал до городу, живет по загороду бабушка за Зашел к бабушке за Богу помолился, с бабушкой поздоровался. Здравствуй, бабушка, Богоданна-матушка. матушка. Здравствуй, дететка Федор Водович. Спусти, бабушка, меня темной ночи ночевать и укрыться. Милость прошу, детитка. Коня у Федора Водовича брала, в избу завела, накормила, напоила и спать повалила. Усытого гость стал вести и спрашивать. Куда ты, Федор Водович, едешь? Куда праешь? Едешь ты волей или неволей? А поехал я, бабушка, людей посмотреть и себя показать. Вот, ночку просыпали, полтурана вставали, бабушка побежала посмотреть, что в городу деется. Бегала-бегала, прибежал домой и разговаривает. Дететко, у нас змей из моря поднимается, На каждые сутки по человеку поглотит, У здешнего царя три дочи. Все дни жребия метали, да выпал старшой дочери идти змею на съедение. А где будет он ее глотить? А край синий в море есть избушка, ее отведут в избушку. А нам, бабушка, нельзя идти на спроводины, царевну спроводить? А чего нельзя? Можно. Бабушка кашки наварила, Федора Водовича накормила. И сама поела, покушала. Надели на себя цветное платье и пошли царю в оград царевну провожать. Приходят царю в оград. У царя народу, как темного лесу, провожают царевну. Вывели царевну, посадили на карету и повезли к край синего моря. Довезли до избушки, завели в избушку и распростились с ней, разошлись. Федор Водович остался один. Заходит Федор Водович в избушку. Сидит царевна в избушке, слезно плачет. Говорит Федор Водович, — Здравствуй, царевна. Зачем сидишь, плачешь? Как же мне не плакать? Я свезена змею на день. Примай, царевна, меня в товарищ. Примать тебя, тебя змей съест не за че, а мне кожребий выпал. Примай, прямай, царевна, может, оба спасемся. — Милость прошу, молодец. Лег Федор царевич на лавку, положил голову на колену. Ты, царевна, ищи в моей голове, когда змей подымется с моря, буди меня. Стала царевна ему в голове искать. Сделалась нам и сильная буря, погода. Вышел из море змей трое главой, тогда царевна стала будить добру молц Молдец заспал, захрапел, как порог зашумел, разбудить его не может, колоть жалко. И расплакалась над ним слезно, уканула слезая ее горячей, Федору Водычу на лицо. Тогда скакал Федор Водович, скоро нарезал ноги. — Ах, царевна, ты меня ужгла! — говорит царевна. — Вот доброй молодец. Змей вышел из синего моря. Съест нас. Выскочил Федор Водович вон на улицу. Схватил свою саблю в остров. Бежит змею навстречу. Идет издоль еще и похваляется. Я на свете никого не боюсь. Есть только на свете два богатыря Федор Водович да Иван Водович, да не блады, как бы здесь они были на одну долонь, посадил другой, придавил, пена стала. Долонь, ладонь. Говорит Федор Водович, чем погано издоль еще похваляешься. А я похваляюсь своей силой могучий. Да, и ты идешь, силеный могут, По трех головах, и за собой много силы ведешь. А я невелик зверь, да лапист. Стало погано змеище поворачиваться, Посмотреть, какая такая сила идет за ним. А Федор Водович подскочил, Смахнул свои саблей в острове, у него три головы, туши и головы в синем море свалил. Тогда пошел к этой царевне в избушку. — Не плачь, царевна, не будешь ты то перья змеем съедена. — Прощай, царевна, прощай, добрый молниц. да скажи, кто ты, какой, а какой б ни был, да прощай. Приходит Федор Водович к бабушке-старушке ночевать. Поели, попили и спать повалились. А у царя был пастух, коров пас. Он поутру рано встал, да к морю погнал коров поить. Побежал в избушку, думает. Царевну змей съел, а платье никуда не дел. Мне на пропой годится, соберу пойду. Зашел в избушку. Сидит царевна жива. Здравствуй, царевна! Здравствуй, слуга корови! Говорит слуга корови, царевна, кто тебя спас, от смерти я освободил Спас меня молодец, не знаю, какой, откуль был. Скажи, царевна, что я спас тебя. Как я могу сказать, как не ты, не скажешь? Я тебя сейчас убью! Платье содеру, тебя в морь свалю. Давай поди, я скажу, что ты спас. Тогда слуга скоро коров погнал, подбегает к царю и говорит, я твою дочерь, царь, спас. Как ты мою дочь спас? Я змея убил, голову в морь свалил. Но ступайте, слуги, по царевну, когда она жива скоро слуги лошадь запрягали поехали по царевну приехали сидит царевна, в избушке жива здравствуй царевна. — ступай тебя бачку царь домой зовет вышел царев сели и поехали приехал царев спрашивает царь кто тебя от смерти спас освободил а от смерти меня спас коровий слуга Обжаловал царь-слугу этого крестами и медалями. Поутру рано бабушка вставала, ходила в город спроведать и... и это дело все распознал. Поднимается из моря змей шестиголовый, просит у царя человека на съедение. И собирались народ все. Металь и жребий, кому идти на съедение? выпал средний дочь и царской. Тогда бабушка за дворинг прибегает домой, рассказывает. Вот Федор Водович слуга корови и царевну спас, Весь разжалованный крестами, медалями. А сегодня опять жребий метали, сегодня с середней дочери идти, ее сопровождать будет народ. Бабушка кашку сварила, Федор Водочина кормила, опять пошли провожать царя. Приходит царю в оград. Тут повторяется то же самое, что и в первом случае, разница только в том, что змей шестиглавый. Идет змей, слюнами брызжет, как дождь частой падает. Ну, Федор Владыч, срубил змею голову и бросил в море. А у этого царя был слуга овечий. Пригоняет утром царский слуга овец к морю поить, видит царевну живую и проделывает все то же, что и коровий слуга. В третий раз собирает народ жребий метать. Достался третьей дочери меньшой. Кличет клик царь. Кто мою дочь избавит от смерти, тому полжитья, полбытья, дочери с того замуж выдам, а после смерти моей царской тому на царстве сидеть. Никто не нашелся. Приходит бабушка за дворинкой и рассказывает Федору Водовичу. Тот идет, проделает все то же и вступает в борьбу со змеем о девяти головах. Федор Водович наказывает царевне. — А не можешь так разбудить? Тогда иглой или шилом? Ну вот, — смахнул Федор Водович шесть голов, Осталось три, не забрала сабля более. Тогда стали они с издолищем биться в рукопашку. И бьются, борются много времени. Тогда слышит Федор Водвич, что в себе силы стало мало, и кричит. — Царевна, выйди, помоги Поганову издолищ победить. Царевна насмелилась, вышла, взяла баток и стала бить змея Поганова. Тогда они двоима этого зверя поганого и победили, туши и голову в синем море свалили, и тогда зашли в избушку. Но, говорит, прощай, а ты теперь не будешь съедена, — говорит царем Какой ты молодец! А хотя бы я какой, только дай мне свое кольцо обручное и распростимся. Царем давала кольцо и распростились. А у царя слуга гонил лошадей на синем море поить. Конный пастух сделал то же, что корой Эвич. Веселым пирком и скорой свадебкой за слугу конинного меньшую дочерь царь замуж отдавать. Тогда царевна от своего батюшки царя выпустила зеленая вина. Последнюю чарку подвенечную поднести всем, кто бы ни был. это бабушка-задворенка услыхала про свадьбу, И пошли они с Федором Водовичем к царю на свадьбу, А царевна подносит вино всем по подвенечной чарке вина, И дошла до молодца, до Федора Водовича. Прими, выкушай от меня чару последнюю подвеничную. Берет Федор Водович чару зелена вина и выпивает. Увидала царевна свое кольцо обручное у Федора Водовича на руке. И тогда берет она Федора Водовича за правую руку, ведет ко своему батюшке-царю. Батюшка-царь, вот мой богосуженный муж, этот молодец меня спас, не конинный слуга, а этот. Молодец. — Говорит царь, — почему ж ты сказала на конинного слугу, а теперь молц нашла другого? — Потому я сказал, что по Он хотел меня убить, мое тулово свалить, платье содрать и пропить. Тогда старшие дочери тоже подходят. — Батюшка, нас этот молодец спас потому мы сказывали на слух, что нас убить хотели. Тогда царь этих молцев посадил на ворота и расстрелял. Не подыскивайтесь под чужое дело. И тогда веселым пирком и скорой свадебкой меньшую дочь за Федора Водовича стал выдавать и дал Федору Водовичу полжитья и полбытья. И стал Фёдор Володович царской зять, и стал Фёдор Володович город охранять, и кто б не поднялся, всех стал побеждать. И парился Фёдор Володович в парной бане своей, и пошли со своими людьми рабочими в озеро купаться. Забрел Фёдор Володович в озеро, прилетела птичка золота. Захотел Фёдор Водович эту птичку захватать и поймать. Птичка от Федора Водовича не летит, а Фёдор Водович птичку поймать не может и гонит за ней сзади. Переплыла птичка озеро, и Фёдор Водович перебрел озеро через... Побежали по земле, побежала птичка до избушки. Забежал в избушку, выскочила из избушки яга Ягабаба с апестом И хлоп Федор Водовича в голову. — Будь ты, Федор Водович, серым камнем лежать отныне и до веку. И тогда в город Федор Водович не может дождаться. — Иван Водович... Ездил, гулял со красными девицами, и нагулялся вдоволь и досыто, и обратился он назад по своей пути дороги, откуль приехал. Выехал на расстани откуль с братом разъехались, с леса добра коня посмотрел сер горюч камень, а на камне подпись подписана «Брата живого нет». — думает Иван Водович. — Поеду я брат, искать. Куда мой брат девался? Тогда поезжает Иван Водович в тот город, где брат женился. Народ его увидал, и почитают его братом, Федором Водовичем, здороваются с ним. «Здравствуешь, любимый зятелка Федор Водович, где ж ты побыл? Не можем мы тебя дождаться!» Иван Володович не отпирается от зятя и думает, "Умею уме уже я поживу. Не распознаю ли, куды мой брат девался? Тогда Живет Иван Володович в царском дворце, жил долго ли, коротко ли. И стопили байну, баню. Пошел в байну паиться, выпрелся и пошел на озеро купаться. Тогда прилетела на это озеро птичка золота и стал по озеру поплавывать. Иван Водович за птичкой поображивает, поймать ее хочет себе, царской народ его унимат. Федор Водович, не ходи больше за этой птичкой, птичка тебя уведет, больше не дождаться тебя будет в город. Иван Водович, пущий за птичкой припират. пират тебя схватить. Тогда эта птичка озеро за озеро переплыла, а Иван Водович за ней перебрел. Птичка вышла на землю, а Иван Водович за ней гонился, гонился. Птичка бежала, добежала, да добежала, да Заскочила в избушку. Выскочила яга баба опестом Обернулась в избе и хочет хлопнуть Ивану Водовичу голову. Иван Водович раньше ей управился. — Будешь ты, Ега-баба, лежать серым камнем отныне и до веку. И пала Ега-баба на землю. Стал серой горючий камень. Обратился оттуль Иван Водович назад, немного отошел. Лежит сер горючий камень на дороге. Поклотил этот камень, Иван Водович. Это лежит, видно, мой братец, Федор Водович. Тогда пошел Иван Водович почист в поле. Нашел старую кобыленку, худяшую больную, и убил эту кобыленку. Вывал из нее брюшину и забился сам в брюшину. Старые вороны летают, куркают и говорят «Обман!» Молодые вороненки летают, летают и говорят «Обед!» Прилетел молодой вороненок и начал эту упать-клевать. Иван Водовичи хватил эту вороненку себе в руки. «Летат вороненка мать, просит вороненка спустить». Говорит Иван Водович, слетай за три-девять морей, поживу воду в колодец, тогда спущу воронка Говорит вороненкова мати, я не могу тебе воды принести, у меня не в чем. Опустись на землю, я тебе подвяжу, подмахала две бутыли, и в том принесешь. Опустился ворон на землю. Привязал ей Иван Водович по бутыли, под той, под другое крыло. Тогда полетел ворон по живу воду. Прилетат ворон к колодцу, в котором жива вода. У того колодца солдаты часовые краулят, стоят. Ворон опустился на землю, стал покуркивать, пограивать. Солдаты часовые таковой птиц не видали. Ох! Как а птичка, самосызая, под махалами светло. И хотели эту птичку поймать себе на посмотрение. Этот творных стал от колодца отманивать. Тогда ворн отманил, взмахнулся, слетел и полетел в колодец, в колодец. Упал и почерпнул живой воды в бутыль. Солдат часовые бежали, бежали, хотели с ним управиться. Ворн раньше их вылетел. А Иван Водович никуда от лошади не отходил, все дожидал ворона. Прилетел ворон и говорит, — Включай, Иван Водович, живу воду! Иван Водович отвязывал бутыли, а вороненка на мелкие ушинки разорвал. Ушинки, пушинки. Тогда начал вороненка складывать, как вороненок был. Склал уроненки, притяпкал, прихлопал рукой, чтоб был покрепче. Тогда из бутыли этой водой ворона измазал, и стал ворон жив и здоров. И тогда отпускал Иван Водвич этого ворона и сказал, — Спасибо, ворон, сослужил ты мне службу. Тогда пошел к своему брату-родителю. Приходит и смазывает горючий камень. Раз смазал камень, подрогнув, другой смазал, Федор Водович на ноги стал. Говорит Федор Водович, — долго спал, да скоро стал. Говорит Иван Водович, — Здравствуй, Федор Водович, родимый брателка. Каб не моя голова тебе более не восстать тогда пошли они в тот город из которого за птицей угнались приходит в тот город и встречает их народ с честью с радостью и не могут их признать который взять оба одинаки Тогда Федор Водович поступил на свое место ко своей жене, к своему батюшке-царю, и стал в том царстве жить. А Иван Водович со своим братом распростился и поехал ко своей матушке родимой во свое царство.